Старенькая дрезина со скрипом выкатилась из заброшенной штольни. Волчок зафиксировал колеса и спрыгнул на снег. Метров на 100 впереди простиралось ровное белое поле. За ним огромный деревянный ангар в окружении железных и деревянных сарайшек. Волчок попытался извлечь из памяти информацию о себе. Агент 47. Генетически спроектированный наемный убийца, созданный из рекомбинантного ДНК пяти наиболее опасных в мире преступных умов. Имя образовано из последних двух цифр штрих-кода на затылке – 64 0509 Отлично! Значит, агент 47. Включаемся в игру. 47 подправил под пиджаком две кобуры с торчащими из них рукоятками пистолетов, подровнял узел красного шелкового галстука и отдернул полудлинного черного пальто. Затем нагнулся, зачерпнул пригоршню снега и обтер им лысую будто колено голову и разгоряченное лицо. Выпрямившись, он не стал медлить и зашагал к ангару, местами утопая в снегу по самую щиколотку. Шел он быстро, поэтому путь до ангара занял всего минуту. Остановившись в шаге от двери, он прислушался. Откуда-то из глубины ангара до него донеслись невнятные шорохи и, или ему это показалось, негромкое хриплое дыхание, словно там притаился раненый зверь. 47-й, по-прежнему стараясь производить как можно меньше шума, вынул пистолеты и снял их с предохранителей. В правой руке он держал тяжелый дезерт игл, с магазином на 7 патронов 50 калибра. В левой 12 – хеклер 45 калибра. Бесшумно приблизившись к двери, он снова прислушался, пытаясь определить местонахождение врагов. Затем, предпочитая действовать быстро, рискованно и жестко, резко распахнул дверь и кувыркнулся во тьму ангара. Загрохотали выстрелы. Несколько пуль со свистом пролетели над головой. 47 вскочил на ноги и, пригнувшись, бросился навстречу вспышкам выстрелов, одновременно выставив перед собой пистолеты и нажимая на спусковые крючки Пули летали над головой, как расферепевшие осы, но 47 верил в свою удачу и реакцию. Он и сам не мог бы с точностью сказать, как именно это происходило, однако ему казалось, что он может почувствовать и рассчитать траекторию полета каждой летящей навстречу пули и увернуться от нее за сотую дулю секунды. Так это было или нет, но лишь одна из выпущенных противником пуль чуть задела его лицо, оставив на правой щеке неглубокую царапину. Первым двум итальянцам он прострелил головы с первых двух выстрелов. С остальными дело затянулось, но когда несколько минут спустя рассеялись пороховые газы, зоркие, генетически усовершенствованные глаза 47-го разглядели в полумраке восемь трупов, валяющихся на полу ангара. Один из противников сумел обойти 47-го, но бесшумно убийца почувствовал его спиной. Он быстро отпрыгнул в сторону, и пуля итальянца прошила воздух. Еще секунду, и вот уже итальянец стоит посреди ангара, вытянувшись как струна. Пистолет его валяется на полу, а один из пистолетов сорок седьмого щекочет ему кадык. «Где твой босс?» – тихо прошелестел сорок седьмой на ухо итальянцу. Тот дернул щекой и презрительно проговорил. «Пошел ты!» – ответ неверный. Сорок седьмой нажал на спуск. Еще до того, как тело убитого врага коснулось пола, бесшумно убийца скользнул в тень. «Это все, на что ты способен, человек?» – услышал он чей-то громкий голос. Сорок седьмой не ответил, он предпочитал не тратить слов попусту. Жирный итальянский мафиози в костюме от Армани вышел из-за груды деревянных ящиков. В руках он держал автоматическую винтовку загзауэр. К этому моменту 47 был уже наверху. Обхватив сгибами ног деревянную балку, подобно летучей мыши, он спустился у мафиози за спиной. Бесшумный убийца висел вверх ногами, но это ничуть его не смущало. Для 47-го, с самого момента его рождения, если можно считать рождением тот момент, когда его сняли с генетического конвейера и дали в руки оружие, мир был перевернут с ног на голову поэтому любой ракурс казался ему нормальным. 47-й не стал окликать итальяшку, как сделал бы это любой из благородных разбойников. Он просто приставил оба ствола к толстому затылку мафиози и нажал на спусковые крючки. Пули, выпущенные из обоих стволов, прошили пустоту. Полковник варли, в обличии итальянского мафиози с невероятной для такого толстого тела скоростью отпрыгнул к двери, распахнул ее и вывалился на улицу. 47-й упруго качнул торстом и, перекувыркнувшись в воздухе, мягко опустился на пол. В его сердце не было ни досады, ни гнева. Жертва ушла, но это ненадолго. Сунув один из пистолетов подмышку, он смахнул с плаща пыль и тщательно отряхнул полу превосходного английского пиджака, стоившего вместе с брюками 7 тысяч долларов. Затем поправил узел шелкового галстука и быстро перезарядил пистолеты. Приведя себя и оружие в порядок, 47-й стремительно упругой походкой зашагал к выходу. Сердце его билось ровно и спокойно. Впрочем, как всегда. «На улице похолодало». Дул пронизывающий северо-западный ветер, но 47 никогда не обращал внимания на перипетии погоды. Цепочка следов вела к одному из зданий заброшенной полярной станции, обитому листами жести. В двух местах жесть отошла от стены, она колыхнулась под порывами ледяного ветра и билась о старые доски. 47 почувствовал, что в этом сарае его ждет нечто гораздо более неожиданное и опасное, чем десяток итальянских головорезов. Он усмехнулся и крепче сжал в руках рукояти пистолетов. Ровно 20 шагов отделяли его от полярной станции. На этот раз он входил гораздо осторожнее, чем прежде. Как ни странно, в помещении горел дежурный свет. Цепочка тусклых маленьких лампочек на потолке уходила вдаль по коридору и сворачивала вместе с ним за угол. 47-й, держа пистолета на готове, двинулся вперед. Проходя мимо открытой двери туалета, он скользнул быстрым взглядом по запыленному грязному зеркалу, криво на стене. Из-за зеркали на него посмотрел широкоплечий, лысый, безукоризненно одетый мужчина с холодными синими глазами. 47 отвернулся и двинулся дальше. Наконец, коридор уперся в большую железную дверь. 47-й осмотрел дверь и понял, что она не заперта. Он решил войти и вошел. Приоткрыл дверь и проскользнул внутрь неслышной быстрой тенью, готовый увернуться от пули или ножа и отразить любую атаку. На этот раз выстрел прозвучал всего один раз. Егор вышиб из рук первого нападающего пистолет, затем увернулся от пожарного топора, которым хотел оприходовать его связист Windows, перебросил Windows через себя, вмазал помощнику пилота Палмеру и рукоятью пистолета по лицу и ударом ноги отшвырнул его в угол комнаты. Затем навел на замерзших коллег пистолет и мрачно пообещал. «Кто дернется, прострелю башку». «Не дури, МакРэдди», — стипло проговорил Седовлас и доктор Коппер, хмуро глядя на пистолеты. «Это не поможет исправить дело». «Какого дьявола здесь происходит?» Рявкнул Егор, чувствуя, как лёд, сковавший его густую бороду, тает, и вода стекает по кадыку за ворот лётной куртки. «Один из нас чужак», — сказал доктор Коппер. Егор вперил в него холодный, неприязненный взгляд. «Что ты сказал, док?» «Ты слышал, МакРэдди. Я сказал, что один из нас — чужак. Инопланетная тварь, которую норвежцы вытопили из льдины, жива, и она способна принимать любой облик. Если она сожрёт человека, она сможет воспроизвести и его». Доктор криво ухмыльнулся. «Мы считаем, что это уже произошло». Егор прищурил влажные от растаявшего на ресницах снега глаза. «Хочешь сказать, что эта тварь замаскировалась под одного из нас? Да. И вы решили, что это я». Сотрудники станции молчали, со страхом глядя на пистолеты, которые Егор сжимал в обмороженных руках. «А что мы должны были подумать?» Хрипло проговорил помощник Палмер, вытирая рукавом свитера, разбитое в кровь лицо. Егор посмотрел на него, затем перевел взгляд на доктора и отчеканил. «Я знаю, что я — это я». «Рад за тебя, макредди док прищурил морщинистые веки. «Что ты намерен делать дальше, дружище? Перестреляешь нас всех? А у тебя есть другие идеи?» «Есть. Инопланетная тварь не только умеет изменять облик и маскироваться под человека. Ее защитные механизмы поражают. Защищается не только организм в целом, но и каждая его частица. Как это можно использовать?» «Нужно взять у каждого из нас несколько капель крови», — сказал доктор. А потом попробовать прижечь кровь раскалённой на огне проволокой. Кровь человека никак на это не отреагирует. Кровь пришельца будет защищаться. Это рефлексия, его нельзя подделать. Несколько секунд Егор размышлял, продолжая держать сотрудников полярной станции под прицелом пистолетов, а затем кивнул. Хорошо, док. Привяжи всех к стульям и начнём. Я не позволю привязывать себя к стулу, прохрипел помощник пилота Палмер. Егор качнул одним из пистолетов. Эта штука может отстрелить тебе пол головы, сказал он. «И будь уверен, я и воспользуюсь». Палмар, несколько секунд изучающе смотрел Егору в глаза, а затем отвел взгляд. На этот раз возражать никто не стал, и сотрудники станции, смирившись с положением заложников, позволили доктору коперу привязать себя к стульям. После того, как дело было сделано, доктор взялся за шприц, намереваясь забрать у каждого из присутствующих по нескольку капель крови. Но сделать это он не успел. Все четверо привязанных к стулу мужчин подняли голову к потолку, открыли рты и заревели так, как ревут медведи – Пол раскололся, и доски взметнулись вверх под напором мощного тела твари, выползающей из-под земли. Четверо сотрудников станции приподнялись вместе со стульями. А потом стулья лопнули и обрушились на пол грудой деревянных обломков вместе с порвавшимися веревками. И вдруг оказалось, что все сотрудники не более чем головы четырехголовой твари. Одежда лопнула по швам и упала с их липких, дрожащих тел. Головы разрослись, а тела превратились в длинные, перевитые канатами мускулов шеи. Все четыре головы чудовища раскрыли огромные пасти, усыпанные острыми зубами, и с жутким плотоядным рычанием устремились на Егора. макредди берегись!» Доктор схватил с пола пожарный топор, размахнулся и всадил широкое лезвие в спину четырехголовой твари. Чудовище резко развернулось, схватило доктора четырьмя зубастыми пастями и молниеносно разорвало его тело на куски. Фонтан жаркой крови обдал Егора с ног до головы. Он увернулся от длинного, усыпанного крючковатыми зубчиками языка одной из голов, который готов был вырвать кусок плоти из его груди, отскочил в сторону и вскинул руки, обрушив на чудовище шквал пуль из обоих стволов. Пули 45-го и 50-го калибра угодили монстру в ревущие головы, и те полопались, как воздушные шары, наполненные кровью. Егор расстрелял обе обоймы и зашарил по карманам в поисках запасных. Но тщетно. Карманы были набиты всякой дрянью, но ни обоим ни патронов там не было. Между тем, обезглавленные шеи метались по комнате, будто удавы, а мощное тело твари, размером раза в три больше львиного, топало по полу, ломая доски, оттесняя Егора от входной двери. И тут на концах шеи стали вспухать шишки, и шишки эти стремительно превращались в звериные морды. Егор швырнул в чудовище пистолет и развернулся и бросился к двери, ведущей в подсобку. Выбив дверь плечом, он взлетел в подсобку, сорвал дверцу шкафа и выхватил из него тяжелый ранцевый огнемет ABC-M97. Действовал Егор почти инстинктивно. В резервуаре булькнули остатки огнесмеси. Не вставая с пола, Егор направил бронспойт на дверь, щелкнул предохранителем и нажал на крючок воспламенителя. Чудовище ворвалось в подсобку, но поток сверкающего огня, ударив широкую грудь монстра, заставил того взрывать от боли и ретироваться. Егор мигом вскочил на ноги и бросился за тварью. Он достиг ее у входной двери и выпустил еще одну огненную струю. Объятая пламенем тварь выбила входную дверь и вывалилась на улицу. Егор, закрывая лицо рукой от жара, выскочил следом. Снег шипел и парил под горящим телом чудовище. Егор остановился у двери, продолжая закрываться рукой от огненного жара и горячих облаков пара. И тут чудовище с громоподобным ревом взметнулось вверх, расправив огромные перепончатые крылья. Егор отшвырнул огнемет, прыгнул вверх и успел схватиться левой рукой за край крыла, а правой выхватил из ножен, прикрепленных к кожаному поясу, широкий нож который обычно щищал налет с дверцы вертолета. Рискуя сорваться упасть, Егор с размаху всадил клинок ножа в плотное мускулистое тело твари, потом еще раз и еще. Все закружилось у него перед глазами, а в следующую секунду Егор понял, что они падают. От сильного удара у Егора перехватило дыхание, и он на мгновение потерял сознание. А когда снова очнулся, понял, что сидит на обломке железобетонного блока с бутылкой водки в руке. «Волчок!» – захрипел в ухе Егора голос майора Дегтярева. «Волчок, ты меня слышишь?» Егор поморщился, поднял руку и прижал пуговку наушника пальцем. «Да, майор, я вас слышу». «Где ты сейчас, волчок?» Егор оглядел унылый пейзаж с разрушенными зданиями, скрюченными от радиации деревьями, жухлой травой. «Я к северу от армейских складов», — ответил он, — метрах в стах от радиуса действия выжигателя. «Помнишь, что с тобой будет, если попробуешь пройти барьер?» «Еще бы». Выжигатель испепелит мои мозги и превратит меня в зомби. «Волчок, ты и добыл то, о чем я тебя просил. Возвращайся назад». Я напал на след полковника Варлия. Он сильно ранен, и я намерен добить этого гада. «Нет, Волчок, возвращайся на базу, это приказ». «Что?» Я сказал, «Майор, вас плохо слышно». «Я сказал, возвращайся на базу, это...» Егор отключил связь, затем вынул из уха пуговку наушника и швырнул ее в лужу. Он снова оглядел участок зоны отчуждения, на котором находился. Зрелище было безрадостное. Егор глянул в сторону барьера. Там за барьером – клондайк. А в самой сердцевине клондайка – штука, которую сталкеры называют «исполнителем желаний». Именно туда за барьер двинулся полковник варлей. Егор допил из горла водку и отшвырнул бутылку в кусты. Из кустов тот час выскочила какая-то тварь, похожая на собаку, но с голой, бесформенной головой, похожей на комок фарша, из которой торчали острые, кривые белые зубы, не меньше четырех десятков. Тварь с невероятной скоростью бросилась на Егора, и он едва успел отклониться в сторону – Зубы маленького монстра щелкнули возле его левой щеки, а лицо его обдало таким зловонием, в сравнении с которым запах гнилого мяса показался бы божественным ароматом. Егор не хотел поднимать шум. Он выхватил из ножен клинок и с размаху вонзил его монстру в живот. Потом выдернул клинок и ударил снова. И еще раз, и еще. Пришлось нанести 6 или семь ударов, прежде чем тварь сдохла. Прямо как с той тварью возле полярной станции. Пронеслось у Егора в голове, но мысль была мимолетная и блеклая и он не успел ухватиться за нее разумом и закрепить ее в памяти. Только расправившись с тварью, Егор понял, что за чудовище попало ему в руки. Это была собака Фламберга, диковинное порождение зоны, отвар из головы которого залечивал любые раны и даже, поговаривают регенерировал ампутированные конечности. Что ж, можно считать, опять повезло. Быстро отрезав фаршеобразную голову с торчащими в разные стороны глыками лезвиями и упрятав ее в пластиковую сумку, Егор поднялся с железобетонного блока. Сумку он пристегнул к рюкзаку. Затем поднял пушку Гаусса, который собрал для него втихаря один умелец из чистого неба. Закинув пушку Гаусса на плечо, Егор двинулся к лесу. Во враге, рядом с перевернутым ржавым джипом, три мертвеца-зомби с урчанием гладали труп какого-то зверя. В планы волчка не входило устраивать побоище в стиле зловещих мертвецов, поэтому он прыгнулся и, благодаря Богу за то, что двигался с подветренной стороны, аккуратно обошел ходячих мертвецов стороной. Затем глянул на прибор, прикрепленный к запястью. Как и ожидалось, зеленоватый дисплейчик показывал, что Егор все еще не вошел в радиус действия выжигателя. И на том спасибо. Двигаясь дальше, он услышал тихую музыку. Неподалеку кто-то играл на гитаре. Егор поднял руку к панели управления нано-костюмом. В тот же миг ноги Егора исчезли, и от ощущения парения в воздухе у него слегка закружилась голова. Так бывало всегда, когда он включал опцию невидимости – Оставаясь невидимкой, Егор двинулся на звук гитары. Возле самого леса, за двумя бетонными плитами и обнажившимся фундаментом какого-то здания, сидели бандиты. Один из них, перебирая струны гитары, негромко напевал. Мама, мама, М -м -м. прости. Я себя загубил. Свою молодость под ноги бросил. Я, как в детстве, тебя... По щенячьи любил, А под старость По волчьи забросил. Где ты, мама, теперь? Напиши, отзовись. Пред тобой я хоть Ныне покаюсь. Пролетает бездарно Беспутная жизнь Не живу я. На свете омаюсь. Егор осмотрел оружие бандитов. Один из них коренастый крепыш с багровым носом держал на коленях винчестер 1300. Егор знал и уважал этот дробовик. Алюминиевая ствольная коробка с оптическим прицелом, пластиковая ложа, удобный приклад с резиновым покрытием для смягчения отдачи, быстрая перезарядка, магазин на 8 патронов. Практичная и надежная штука. Второй бандит Долговязый с волчьими злыми глазами как раз собрал тщательно и заботливо вычищенный и смазанный Вальтер p 99 с прикрепленным к корпусу лазерным целеуказателем. Егору приходилось пользоваться таким пистолетом. Корпус из полимера, магазин на 16 патронов. В целом качественное и удобное оружие, однако при стрельбе дает слишком большой разброс. На плече у Долговязого висел автомат АК-74, самого обычного вида. Егор глянул на ружье, прислоненное к цементному блоку рядом с гитаристом. Это был итальянский дробовик «Спас-12». Эффективная дальность стрельбы картечью или дробью 50 метров при стрельбе под калиберными пулями больше 100. С подобным стволом Егор хаживал в зону в прошлом году, и дробовик ни разу его не подвел. Из кобуры, прикрепленной к брючному ремню гитариста, торчала обрезиненная рукоять мощного револьвера. Ты меня родила И упала звезда В лагеря, Где не знают Свободы Я ищу ту звезду. Только думаю зря эти долгие, долгие годы. Егор кашлянул. Музыка смолкла, и все три бандита вскочили на ноги. Спокойно, ребята, громко предупредил их Егор. У меня в руках пушка Гаусса, и при желании я могу разнести ваши проспертованные тела в клочья. Один из бандитов, долговязый, суталоватый до глаз заросший трехдневной щетиной, взглянул туда, откуда доносился голос Егора и грубо проговорил. «Кто ты? Какого хрена тебе от нас нужно?» «Я сталкер», — ответил Егор. «Зовут меня Волчок». «Может, слышали?» Долговязый бандит посмотрел на своих подельников, один из них кивнул. Долговязый главарь снова взглянул на предполагаемого собеседника-невидимку и мрачно изрек. «Топай мимо, сталкерня! Здесь тебе нечего ловить!» «Ошибаешься!» Холодно проговорил Егор, уже из другого места. «Я ищу одного человека, его зовут полковник Варли». Главарь повернул голову на голос и пролаял. «Здесь тебе не справочное бюро!» «Полковник Варли прошел здесь, я видел его следы, и я готов заплатить вам за информацию». Долговязый неприятно усмехнулся, и рука его как бы не вначале легла на цевью автомата, висевшего на плече. «А что у тебя есть, сталкер?» Спросил он, прищурив недобрые глаза и поглядывая по сторонам. «Баксы, руксы, еврики. Голова собаки Фламберга», — ответил Егор. «И она станет вашей, если вы мне поможете». Долговязый бандит задумчиво поскреб ногтями колючую щеку. «А вдруг ты врешь?» — негромко осведомился он. «Откуда я знаю, что голова у тебя?» «А ты принюхайся», — доспешливо ответил Егор. «Эту вонь ни с какой не спутаешь». Долговязый, чья рука все еще лежала на цевье автомата, втянул воздух большими волосатыми ноздрями, потом выдохнул и сказал... «Твоя правда. Дай слово сталкера, что не кинешь». «Даю», — отозвался Егор. «А теперь говори». Главарь сглотнул слюну, и острый кадык на его жилистой шее судорожно дернулся. «Тот, кого ты ищешь, был здесь примерно час назад», — сказал он. «Взял нас на мушку, велел смазать и перебинтовать ему ожоги. Ожоги были совсем свежие, я спросил, откуда. Он исчерил пасть и ответил, от полярного верблюда». «Что было дальше?» — поторопил Егор. «Дальше? Ничего». «Мы перевязали ему раны, он сожрал нашу тушенку, выпил стакан водки и пошел к барьеру». Но и в этот миг бандиты вскинули стволы. Егор, однако, был к этому готов, и в тот момент, когда закрохотали выстрелы, он уже оказался в паре метров от того места, где находился миг назад. Пушку Гаусса он не применил. Просто выхватил из кобуры свой видавший виды пистолет Макарова и трижды нажал на спуск. Первая пуля угодила гитаристу в лоб, вторая прострелила правое плечо сезоносого крепыша, а третья начисто снесла ему нижнюю челюсть. Еще секунду, Егор оказался за спиной у Ребром левой ладони он резко ударил главаря по шее, аккурат по блуждающему нерву. Бандит выронил автомат, а затем обмяк и рухнул на землю. Очнулся Долговязый главарь лишь спустя минуту. Увидел дуло Макарова, глядящее ему в лицо, и судорожно сглотнул слюну. «Теперь поговорим», – осведомился Егор холодным, безжалостным голосом. Главарь перевел дух, а потом прохрипел, морщився от боли в шее. «Да!» «Отлично!» полковник варли плохо ориентировался в этом районе так так хрипло выдохнул долговязый бандит он был самоуверен и неосторожен вы решили что он легкая добыча я прав да что вы с ним сделали мы его оглушили бандит облизнул обескровленные пересохшие губы оглушили а потом толкнули в розетку что такое розетка аномалия где она долговяза кивнул подбородком в сторону остатка стены сделанной из шлакоблоков там егор посмотрел на темную поверхность стены и уточнил «Что происходит с человеком, попавшим в эту аномалию? Он... исчезает!» Главарь снова поморщился от боли. «Падает в стену и исчезает?» «Да!» Егор обдумал слова уголовника. «Пожалуй, придется рискнуть, другого способа нет». Затем он пристально вгляделся в бледное лицо бандита и жестко произнес. «Полагаю, ты понимаешь, что я с тобой сделаю, если ты меня обманул?» «Пони... маю!» «Хорошо!» «Похорони своих приятелей, если не хочешь, чтобы их сожрали слепые псы или снорки». Егор поднялся на ноги, повернулся и зашагал к темной стене. Возле стены он на мгновение остановился, а потом занес ногу и шагнул в стену, словно в открытую дверь, ведущую в черную комнату. На мгновение волчок почувствовал, как его обдало пронзительным холодом, а затем оказался в лесу. Егор огляделся. Он стоял на небольшой полянке, со всех сторон окруженной кривыми осинами и чахлыми березами. Деревья были невзрачные, больные... Но их было так много, и росли они так густо, что образовывали настоящую чащу. Лес вокруг был неприветливый, однако волчок чувствовал себя в этом лесу как дома. По сути, это и был его дом. По крайней мере, с того момента, как он стал ходоком в места погиблые. «Добро пожаловать в гиблое место», — с усмешкой проговорил волчок и оглядел свою амуницию. На перевязи у него висел меч сируб сироп, заговоренный против нечисти, из кожаных ножен торчала костяная рукоять «Ножа-косаря», Егор поднял руку и нащупал прохладный металл обреза охотничьего ружья, который торчал из кобуры, закрепленной на спине. Не помешали бы чудные вещи, но последний золотой шарик против волкодавов он использовал полчаса назад, когда пробирался через долину Белого Тумана. Да, маловато он нынче взял с собой чудных вещей. А еще говорят, что он лучший среди ходоков места погиблые и что чует опасность за 10 верст. Впрочем, насчет чутья люди не ошибались. Он почувствовал врага за несколько секунд до того, как страшно сепловатый голос проскрежетал за спиной. «Глеб Первоход!» Когда волчок развернулся, в правой руке он сжимал обрез охотничьего ружья. «Темный ходок!» – процедил волчок сквозь зубы. «Да, это был темный ходок. Огромного роста, широкой груди и могучими плечами. Руки темного ходока были затянуты в суконные перчатки, а лицо, под низко нахлобученной кожаной шапкой, скрыто тряпичной маской с тремя дырами для глаз и рта». Кожа на левом предплечье темного ходока истлела, обнажив темное, бугристое мясо. Слухи о темном ходоке появились давно. Поговаривали, что это он отбирает заказы у других ходоков, доставляя хозяину порочного града волколавов и упырей по три и даже четыре штуки за раз. Кто-то из ходоков встречал его в лесу, но никогда к нему не приближался. Пошло даже поверье, что ежели встретишь в лесу темного ходока, удачи не будет, да и с жизнью скоро расстанешься. Особо пугливые утверждали, что темный ходок – это сам леший, прикинувшийся человеком. Поэтому, дескать, и воняет от него мхом, и земляной влагой. Волчок втянул ноздрями воздух и убедился, что насчет вони слухи не обманули. Темный ходок достал из ножен гнилую смерть. Клинок адского меча тускло замерцал, отражая сумеречный свет затянутого мороками неба. Волчок, не дожидаясь, пока тот воспользуется мечом, вскинул ружье и нажал на спуск. Когда дым выстрела рассеялся, волчок увидел, что темный ходок по-прежнему стоит на тропе. Тогда волчок выстрелил и еще раз, и еще. Но пули отлетели от темного ходока, не причинив ему никакого вреда, словно он был покрыт невидимой броней. Темный ходок издал горлом странный клокочущий звук. Волчок сообразил, что это смех. Он услышал, как треснула нижняя губа чудовища и увидел, как на подбородок его стекла темная струйка зловонной крови. Внезапно оборвав смех, темный ходок слегка отвел гнилую смерть в сторону и пошел на волчка. Волчок швырнул ружье на траву и вытянул из ножен меч, выкованный из заговоренной о темных твари кузнецом вещуном. «Драконий зуб, тебя выковал великий мастер», — быстро проговорил волчок. «На тебе сто заговоров от лихих людей и нечистых тварей. Драконий зуб, зачарованный меч, помоги мне одолеть нечисть». Противники пригнули головы и ринулись друг на друга. И на этот раз волчку также помогли навыки, усвоенные им в лаборатории профессора. Первый же удар Волчка достиг цели. Острия клинка пробила темному ходаку грудь. Монстр покачнулся, выпустил из рук меч и тяжело опустился на колени. Несколько секунд он стоял на коленях, понурив голову и хрипло дыша. Потом поднял взгляд на Волчка и, неуклюже шевельнув окостенелым языком, проскрежетал. «Твоя взяла, парень!» «Рад, что ты это признал!» Егор сузил глаза и холодно усмехнулся. «Убирайся туда, откуда пришел Варлей!» И снова взмахнул мечом. Драконий зуб, описав широкую дугу, срезал голову темного ходока с плеч, и она кулем упала в траву.